Диджи хмуро глядел на пятерых. Дело происходило в его каюте, единственном помещении корабля, которое было достаточно просторно и имело некоторые элементы роскоши. «Сделаем так», — сказал он, тыкая в каждого пальцем. «Ты подробно расскажешь, что случилось. Ты скажешь, что он упустил или сказал неверно. Затем ты же самое. И ты. А потом я примусь за тебя, Низ». «Я предполагаю, что вы все отбились от рук, сделали какую-то глупость, следовательно, провинились, особенно низ. И Если из вашего рассказа будет ясно, что вы не сделали ничего неправильного и ни в чем не виноваты, то я буду знать, что вы врете, особенно когда космонистская женщина расскажет мне все, а я склонен верить каждому ее слову. Ложь будет хуже того, что вы сделали. Ну, — рявкнул он, — начинай!» Первый член команды, запинаясь, поведал всю историю. Второй кое-что добавил. Тоже сделал третий, потом четвертый. Диджи слушал с каменным лицом. Затем велел Берта Ниссу отойти в сторону и сказал остальным. «А когда космонит тыкал Ниса мордой в пыль, вы что делали? Смотрели? Боялись двинуться? Четверо одного испугались?» Один нарушил тяжелое молчание. «Это произошло так быстро, капитан. Мы только собирались вмешаться...» а все уже кончилось. «А что вы собирались сделать, если бы все-таки вмешались? Ну, оттащили бы чужака-космонита от нашего парня. Думаешь, удалось бы?» На сей раз никто не издал ни звука. Диджей наклонился к ним. «Значит так. За то, что задирались с иноземцами, похудеете на недельное жалование каждый. И вот еще что. Если кто из вас скажет о случившемся кому-нибудь на корабле или вне его сейчас или потом по пьянке или сгоряча. всех вас понизят до учеников матроса. Проболтается один, понизят всех четверых. Так что приглядывайте друг за другом. Теперь займитесь делом, и если станете возникать во время этого путешествия, пикните не по уставу, а окажетесь в карцере. Угрюмые, престыженные четверо вышли, поджав губы. Ни остался. По его лицу расплылся синяк, руки онемели. Диджи разглядывал его с угрожающим спокойствием. А смотрел то вправо, то влево, то в пол, то в потолок, но только не в лицо капитану. Лишь когда Низ случайно встретился взглядом с капитаном, тот сказал. «Хорош! Славно тебя отделал этот неженка-космонит в половину меньше тебя! В следующий раз прячься, когда увидишь кого-нибудь из космонитов!» «Слушаюсь, капитан!» — униженно пробормотал Низ. «Ты слушал мои инструкции или нет?» Перед отлетом с Авроры, вам было велено космонитов и леди не трогать, не докучать им, не лезть к ним с разговорами. «Капитан, я просто хотел вежливо пообщаться. Нам интересно было посмотреть на нее поближе. Мы не хотели ничего плохого». «Ничего плохого? Ты спросил, сколько ей лет. Это входит в твои обязанности?» «Я просто полюбопытствовал. Хотел знать». «Один из вас делал непристойные намеки. «Это не я, капитан!» «Кто-то другой? А ты извинился?» «Перед космонитами!» – ужаснулся Низ. «Конечно! Вы действовали вопреки моим приказам!» «Я не хотел никого обидеть!» – упрямо повторил Низ. «Ты не хотел обидеть мужчину?» «Он сам поднял на меня руку, капитан!» «Знаю. А почему?» «Потому что он приказал мне уйти». «И ты не стерпел!» «А вы бы стерпели, капитан?» «Ладно, ты не стерпел. Ты упал мордой в пыль. Как это случилось?» «Право, не знаю, капитан. Он такой шустрый. Охватка у него прямо железная». «Так оно и есть. А ты что думал, идиот? Он и есть железный». «Как это, капитан?» «Ты, видно, не сдаешь историю Элайджа Бейли. не Низ смущенно потеруха ухо. «Ну, я знаю, что он какой-то наш предок, капитан». «Это-то все знают по моей фамилии. Ты никогда не видел фильмы о его жизни?» «Я не охотник до исторических фильмов, капитан». Он пожал плечами, но тут же сморщился и решил больше этого не делать. «Ты когда-нибудь слышал об р. Дэниеле Олива?» «Он был другом Элайджа Бейли». «Ну да». «Значит, ты кое-что знаешь». «Ты знаешь, что такое р в этом имени?» «Это значит робот, правильно?» «У него был друг робот». В те времена на Земле были роботы. Они сейчас есть. Но Дэниел не просто робот. Он был космонитским роботом и внешне походил на космонита. Подумай об этом, Низ, и сообрази, кто тот космонит, который задал тебе трепку? Глаза Низа округлились, лицо побагровило. — Вы хотите сказать, что космонит Ро — это Эр Дэниел Олево? — Капитан, ну ведь прошло 200 лет! «Да, и космонитская женщина была близким другом моего предка Элайджа. Она прожила, если хочешь знать, двести тридцать пять лет, а робот, думаешь, не мог? Ты пытался драться с роботом, дурачина!» «Почему же вы об этом не сказали?» — возмутился Низ. «А зачем? Ты спрашивал?» «Слушай, Низ, ты слышал, как я велел другим придержать язык? Это относится и к тебе, только в большей степени!» Они всего лишь члены экипажа, а тебя я хотел сделать старшим в команде. Хотел. Чтобы управлять командой, нужно иметь мозги, а не только мускулы. Теперь тебе придется доказывать наличие мозгов, вопреки моему твердому убеждению, что у тебя их нет. Капитан, я... Молчи и слушай. Если эта история выплывет наружу, то четверо станут учениками матроса, но ты станешь никем. «Ты никогда больше не ступишь на корабль, ни на один, это я тебе обещаю, ни в экипаже, ни пассажирам. Подумай, что ты станешь делать в Бейли-Мире, как будешь зарабатывать на жизнь. Это в том случае, если ты будешь болтать или встанешь поперек дороги космонитской женщины, даже просто будешь глазеть на нее и ее роботов. И следи, чтобы никто из команды не смел ее оскорблять. Ты отвечаешь за это». И лишаешься двухнедельного жалования. — Капитан, — жалобно сказал Низ. — Другие? — На других я меньше полагался, Низ. Поэтому и наказал их меньше. — Проваливай.